Глава 49. Не успели мужчины пропустить по второму стаканчику, как дверь отворилась и заглянула Симона. А, вы всё ещё здесь, лентяи и пьяницы. Игриво насупилась она. Сейчас вы кое-что увидите. Она вновь исчезла за дверью, где сразу же послышались возня и возмущённый шёпот. Ещё через минуту в комнату втолкнули Кристину. С минуту мужчины смотрели на неё, не в силах отвести глаз. Подольская фурия была неописуемо красивой. Малиновое вечернее платье с декольте настолько выразительно подчёркило абрис её груди, что даже очень сомнительного достоинства колье засверкало на ней драгоценными жемчугами. Распущенные чёрные волосы Симо успела подстричь, и теперь они по-цыгански окаемляли Удивительно белое, цвета слоновой кости лицо, на фоне которого чёрные глаза представлялись неестественно большими, словно озарёнными солнечным светом угольки, источающие какое-то неземное волшебное излучение. Правда, я предложила Христине вовсе не то платье, которое вы ей купили, Игрива напомнила Сима, но ведь и вы, господин шавалье, купили не то платье, которое должны были предложить такой красавице. «Разве я не так уж права, чтобы ты осмелился утверждать это, Соломон?» — обратилась к мужу. «Разве я когда-нибудь осмелился утверждать это, даже когда мог поклясться, что ты не права?» Но в этот раз пощелкал он языком и пальцами, словно цыган, загоревшийся при виде холеной кобылицы. «Во всяком случае, теперь господину Шевалье не стыдно будет вести госпожу Заблонскую, — Хоть в Варшаву, а хоть и в Париж. — А вы собираетесь увозить ее с собой в Варшаву? — удивленно взглянул аптекарь на майора. — Если нет, я подыщу и работу здесь, в местечке. — Ага, у себя в доме. — Мстительно рассмеяла Сима. — Нет уж. — Пусть лучше господин майор увозит ее в Варшаву. — Я не пожалею для этого трех лучших своих платьев. Зато спать буду спокойно и в обнимку с мужем, а не с котом. — Это ничего? — Да что я встретила вас там в лесу, правда? с надеждой спросившая Валья, досели молчавшая Христина, совершенно не обращая внимания на перепалку супругов. Это прекрасно, что ты встретила меня именно там, заверил её Пьер. А вот видите, Симон вступил в свои права лекарь. Вы можете выделить комнатку, в которой мы с госпожой Заблонской остались бы наедине. Так сразу комнату похотливо оскалилась аптекарша. — Стал бы я просить вас об этом, Симочка, если бы об этом же меня не просил господин де Шевалье. — Оказывается, он уже просил вас об этом? Тогда это сразу же меняет дело. Врач и Христина ушли вслед за Симой. При этом в двери Христина испуганно оглянулась на Шевалье. Это был взгляд затравленного звереныша, предчувствующего беду и боящегося расставаться с человеком, к рукам которого успел привыкнуть. «Я здесь, Христина, я дождусь тебя», успокоив женщину, странствующий летописец.